Она вздохнула и добавила, — Я ему, между прочим, нравлюсь. Иван не ответил. Он молча обдирал ягоды с куста и, казалось, не слушал Ларису. Та рассказала, как Денис появился у них в доме, как начал ухаживать за Викой, хотя смотрел своими наглыми глазками только на нее, на Ларису. — Хочешь? — Иван показал ей полную горсть. Лариса засмеялась. Она заметила, что парень очень торопился нарвать побольше ягод, срывал даже зеленые. — Это есть нельзя, — сказала она. — Тогда я выброшу. Он уже сделал такое движение, будто хотел высыпать ягоды. Но Лариса закрыла глаза. — Ну, давай. Она открыла рот и в ту же секунду почувствовала, какие мягкие и горячие у него губы. На вкус они были, как малина, кислые недозрелая малина этого долгого июля. Лариса приоткрыла глаза, увидела его лицо совсем близко. Он целовался жадно и неловко, и она вдруг подумала, что, может быть, ее он целует первую. «Пусти», — прошептала она, отвернувшись в сторону. Он ее вовсе не держал, но ей нужно было хоть что-то сказать. «Я тебя знаю два часа», Лариса вытерла губы тыльной стороной ладони и вдруг ахнула. «Всю малину!» «Все подавил!» Малина, которую собрал Иван, валялась у них под ногами. Половина ягод и в самом деле была незрелая, белая или бледно-розовая. «Лариса!» Он взял ее за плечи. Девушка поняла, что сейчас снова начнутся поцелуи. Достаточно было взглянуть в его глаза. Она задергала плечами, будто плясала цыганочку, и вдруг развеселилась. «Ну ты даешь!» «Ты всех целуешь сразу, да? Как только познакомишься!» «Не всех!» — выдохнул он и притянул ее к себе. Она не вырывалась. Мир, который скрывался за ее закрытыми веками, был огненно-красным, горячим, солнечным. В детстве она любила смотреть на солнце, закрыв глаза — и удивлялась, почему веки у нее такие красные, ведь в зеркале они нормальные. Она стояла с закрытыми глазами и вдруг начинала смеяться. Родители пугались, они не понимали, что ее смешит, а Лариса смеялась от радости. В какой-то момент ей вдруг начинало казаться, что она попала в другой мир, красный огненный мир, где всегда светит солнце, где все смешно, и непонятно. Она и сейчас начала улыбаться, но целоваться и улыбаться одновременно было очень трудно. В конце концов, Лариса прыснула от смеха, уткнулась лбом в грудь Ивана и пробормотала, «Слушай, а ты дурак!» Он тоже смеялся, и смех у него в самом деле был какой-то дурацкий. Лариса посмотрела на него и захохотала от души, «Видел бы ты себя! Ты что, влюбился?» «Ага!» — просто ответил он. «Серьезно? Нет, шучу!» И тут Лариса резко оборвала смех и повернулась в сторону дома. «Слышал?» Их звали. Нетерпеливый голос Вики глухо доносился из-за угла. «Ларка! Ларка! Ваня! Где вы там? Идите есть!» Сообща решили, что устраиваться в доме не стоит. Лариса лукава сказала, что там ужасно грязно и неуютно. «И, наверное, водятся всякие гады». Тут она очень выразительно посмотрела на Дениса. Тот почему-то сидел красный и злой и сказал только, что он может вообще не есть. Вика позвала на помощь Ивана. Они вытащили из дома расшатанный столик и поставили его прямо на траву перед крыльцом. Постелили большой лист чистой бумаги, его пожертвовал Иван. Стульев не было. Каждый подходил, брал что хочет и располагался по своему вкусу. Лариса взяла огурец, кусок колбасы без хлеба и уселась на крыльцо. Иван сел на нижнюю ступеньку возле ее ног. Время от времени Лариса незаметно для всех легонько упиралась ему в спину пальцами ног и начинала его щекотать. Иван смеялся с набитым ртом. Наверное, со стороны все это выглядело по-дурацки, потому что Вика в конце концов раздраженно заметила. — Больше вам делать нечего, да? — А что прикажешь делать? — Мы кушаем, — ангельским голосом ответила Лариса. Денис открыл пиво, и присосался к горлышку бутылки. Вика протянула ему бутерброд, но он будто не заметил ее руки. Поссорились. Лариса из валь посматривала на них, не переставая щекотать Ивана. «Слава тебе, Господи! Может, Вика поумнее, чем я думала?» Да «Доедайте скорее и поехали!» Вика бросила бутерброд обратно в общую кучу. Сама она тоже ничего не ела. — Куда это? — лениво спросила Лариса. — В город. Уже поздно. — Да мы только что приехали, — возразил Иван. — Я еще только начал рисовать. — Чем же вы занимались два часа? — ядовито спросила Вика. — А вы чем? — немедленно отпарировала Лариса. Тут Денис сделал какой-то особенно большой глоток и закашлялся. Но Вика даже не двинулась, чтобы похлопать его по спине. Ларисе стало ясно, что размолвка произошла серьезная. Она готова была визжать от счастья. Наверное, Вика отшила этого гада, и он больше никогда-никогда у них не появится. «Так вы едете?» Вика начала укладывать в сумку остатки пиршества. Почти все было съедено. И тут Лариса собралась с духом и все тем же ангельским тоном попросила не убирать еду. — Нам еще пригодится, — сказала она. — Вы поезжайте, если хотите, а мы тут останемся. Вика бросила на нее убийственный взгляд, но он пропал впустую. Лариса занималась тем, что ловила на крыльце лягушку. Та изо всех сил пыталась прорваться в дом. — Вы не можете тут остаться, — ледяным голосом сказала Вика. — Почему? — До станции дойдем пешком, а билеты стоят копейки, — Лариса по-прежнему занималась лягушкой. Казалось, она с ней и разговаривала. Лягушка во всем с ней соглашалась, во всяком случае ни слова не возразила. «Вы сейчас же соберете манатки и поедете с нами!» Вика упаковала последний бутерброд и взглянула на Дениса. «Ты готов?» Тот молча пошел к машине. Как только он скрылся за калиткой, Лариса шепотом спросила сестру. «Что у вас случилось?» «Собирайтесь!» — бросила та. «Ну, поссорились вы. А мы здесь при чем? На нас-то что злость срывать? Мы останемся. Ваня меня дорисует». «Немедленно собирайтесь!» — сказала Вика, и такого страшного серого лица Лариса у нее еще не знала. Сестра будто постарела лет на двадцать. Она изо всех сил старалась сдерживаться, но было видно, что Вика близка к истерике. «Он обидел тебя?» Иван встал со ступеньки. «Что он сделал?» «Ничего, мы просто едем домой». Вика взяла сумку со стола. «Да, что-то нужно еще сделать. Ваня, вот ключ, запри дверь». «Что же еще?» «Забыла». Она нервничала. Лариса видела, что сестра места себе не находит. Кусает губы, Бессмысленно оглядывается, теребит в руках сумку. Что с ней? Она подошла к Вике и уже серьезно спросила. Да что случилось-то? Почему мы не можем остаться вдвоем? Еда есть. Лимонад, правда, выпили, но должна же быть вода в колодце. Ой, я забыла, что его засыпали. Вик, а зачем засыпали колодец? Спросил Иван, который в этот миг боролся с неподатливой дверью. «Не было здесь никакого колодца!» Вика смотрела, как он пытается повернуть в замке огромный ржавый ключ. «Как?» Иван повернул к ней раскрасневшееся от усилий лицо. «Был же! Кто его засыпал?» «Ваня, не будь таким идиотом!» Вика бесцельно заглянула в сумку и закрыла ее. «Не было колодца! Я хозяйка, мне лучше знать!» «Был в том углу!» Иван махнул рукой в сторону Малинника. «Да что ты мне говоришь? Я его даже рисовал. Яма, а над ямой двускатная крыша, в ней дверца на одной петле. Она еще скрипит ужасно. Я же рисовал его, я воду оттуда брал». Но Вика не слушала, повернулась и пошла по дорожке, унося с собой тяжелую сумку и такое же тяжелое молчание. Лариса посмотрела ей вслед И присвистнула, покрутив пальцем у виска. Рихнулась. Ваня, что это с ней? Злая, как Мигера. Не знаю, что с ней. Иван сунул ключ под карниз, но в прошлый раз колодец там был.